Глава 26. Судьба не безразлична. «Смотрите, вот ваш малыш», — ласково произносит Виктория Андреевна, врач, которая ведет мою беременность. Врач средних лет, с приветливой улыбкой, с удовольствием взяла меня под свое крыло. Когда я впервые оказалась в стенах частной женской консультации, тут же ощутила поддержку со стороны персонала. «Здесь меня не пошлют куда подальше с таким диагнозом. Никто не отправит на аборт». не сделав предварительно все анализы. Может, все дело в деньгах или в подходе персонала в принципе? Скорее всего. Но какая разница? Главное, чтобы со мной и моим ребенком все было в порядке. Пришлось повторно сделать первый скрининг, чтобы убедиться в диагнозе и спланировать дальнейшую стратегию ведения беременности. Однако мне показалось это ерундой по сравнению с тем, как меня приняла университетская врачиха. Я очень боялась, что на беременность может повлиять альбинизм, ибо в предыдущей клинике мне ничего не сказали по этому поводу. Боялась, что не увидели какие-то другие патологии у ребенка или скажут, что что он не выживет. За последние несколько дней я прочитала множество статей про синдром Дауна. При должном уходе и заботе мой малыш сможет прожить очень долго. Я верю в это. В отличие от университетской поликлиники, меня не поставили перед фактом аборта. А спросили, хочу ли я прервать беременность, когда диагноз подтвердился. Раз я лежу здесь и наблюдаю за развитием моего малыша, то ответ очевиден. «Эльза, вы меня слышите?» Женщина с добрыми голубыми глазами отвлекает меня от размышлений. «А, конечно». «Смотрите!» – она поворачивает монитор в мою сторону. На черно белом экране видно крохотное тельце. «Вот наша головка!» – показывает она пальцем. «Вот тут ручки!» – она останавливает камеру, и малыш замирает на месте. Складывается ощущение, что он машет мне рукой. Моя фантазия совсем разыгралась. Если он не будет загораживать ножками промежность, то, возможно, мы узнаем пол. «Я уже знаю, кто у меня родится. Мальчик!» На днях приснился сон, как я держу малыша на руках, а за нами наблюдает Дан. Он смотрел на нас с улыбкой на лице, его зеленые глаза излучали счастье и гордость за нас с сыном. Но это всего лишь сон. Реальность гораздо тяжелее. Я рожу нашего мальчика и буду обнимать его в одиночестве. Когда он спросит, где наш папа, я не смогу ответить на этот вопрос, потому что мне станет слишком больно. «Мальчик!» Внезапно произносит доктор. «У вас будет мальчик». «Правда?» Смотрю на нее недоверчиво. «Пока что да. На следующем УЗИ станет ясно на сто процентов. Сейчас послушаем, как стучит его сердечко. Она нажимает на какую-то кнопку на приборной панели, и комната наполняется громким перестуком. Тук-тук, тук-тук. Вот так бьется сердце моего малыша». Слишком быстро, неугомонно, как когда-то мое, когда я впервые увидела его отца. Столовая, теплая осень, он в костюме, подчеркивающим широкие плечи. Интересно, на кого будет похож наш малыш? На меня или на Дана? Оно не слишком быстро стучит? Сразу же задаю вопрос. У него 140 ударов в минуту. Для 12 недель это нормально, не волнуйтесь. То, что у него синдром Дауна, не помешает ему жить? «У вас будут некоторые сложности, но ничего страшного. Вам придется запастись терпением. Ваш малыш будет таким же, как и остальные, только...» «С некоторыми отклонениями», — грустно заканчиваю я. «Таких деток называют солнечными. Вам не стоит переживать, если вы решили оставить ребенка». «Я бы не переживала, если бы страх внутри меня отступил на второй план». Мне остается только собраться с силами, как советовала Аленка. Она как раз обещала встретить меня вместе с Ватрушкиным у клиники. Свидание. В последнее время подруга выглядит счастливой и умиротворенной, в отличие от меня. Надеюсь, она поймает свое счастье и не отпустит ни на мгновение. Мне же остается надеяться, что с моим малышом ничего не случится, кроме синдрома Дауна. Лишняя хромосома не испортит моему мальчику жизнь. Кладу по привычке руку на живот. Вот и я, мой маленький. Твоя мама всегда будет рядом. Запомни это. Я еще не чувствую твои движения, но знаю, что ты где-то рядом. Ты живешь, развиваешься, растешь. Я буду с нетерпением ждать твои первые толчки, мой маленький. Ты будешь очень счастлив. Я сделаю все для этого. С того момента, как мама выгнала меня из дома, я осознала, что моя жизнь никогда не станет прежней. Если раньше я могла рассчитывать хотя бы на материальную поддержку от матери, то сейчас приходится полагаться лишь на себя. Не успел новый учебный год начаться, я сразу же подала заявление на перевод на заочное отделение. Декан посмотрела на меня, как на умалишенную. Но, увидев справку о беременности, сказала, что сообщит о переводе. Остался вопрос с работой. Аленка нашла множество вакансий для работы на дому. Я тоже поискала, когда была возможность. За небольшую плату мои рисунки теперь украшали публичные страницы и тематические профили в соцсетях. Аленка посоветовала зарегистрироваться в ТикТок и снимать свой контент с рисунками. Но я отказалась от этой идеи. Не готова сейчас. Не могу. «Конечно, я могла бы рассчитывать на деньги Дана, но не думаю, что это хорошая идея. Он не будет содержать нас вечно. Он дал крышу над головой и лучших врачей столицы. Этого достаточно». «Середина осени. На улице немного прохладно. Кутаюсь плотнее в пальто, чтобы ветер не снес нас с малышом подальше от клиники. Интересно, где Аленка? Она обещала встретить меня после свидания». Или компания Ватрушкина так сильно увлекла ее, что она совсем забыла, а мысли моментально выветриваются из головы, когда мой взгляд падает на знакомую фигуру. Высокий, яркий, стоит возле припаркованной иномарки, в которой он возил меня в университет год назад. Сердце трепетно бьется в груди, улыбка появляется на губах. «Почему Дан здесь? Он специально заехал за мной, чтобы узнать, как дела?» Обещал не вмешиваться, но нарушил собственное правило. Плевать, он здесь, почти рядом. Хочу сделать шаг в его сторону, но рядом с ним в этот момент появляется длинноногая брюнетка в красном пальто. Знакомая. Марина. Мои фантазии тут же рассыпаются, как карточный домик, который я старательно собирала, строила, подставляла каждую карточку под определенным углом. Они рассыпаются, а мой мир рушится. «Я должна была привыкнуть к этому, смириться, что мы с малышом теперь будем одни, но сердцу не прикажешь. Ему невозможно объяснить, что это неизбежно. Не растолкуешь, что у моего мальчика не будет отца, потому что он отказался от него. Дан отказался от нашей любви ради материально обеспеченного будущего. С болью в груди наблюдаю за тем, как крепкие руки Дана обнимают девушку, прижимают к себе, как его полные, любимые мной губы, Целуют яркие девичьи. Не мои. Маленькая соленая капелька катится по щеке. Вторая, третья. Я не могу сдержать в себе слезы. Не могу оторвать взгляд от целующейся парочки. А потом они садятся в машину и покидают парковку. Врач говорила, что в скором времени гормоны себя покажут. Я не верила ей, ибо чувствовала себя в полном порядке. Но сейчас готова согласиться. Это мазохизм. Ухожу как можно дальше от них. Не хочу, чтобы меня увидели слабой, уязвимой. Не сейчас.